Глава 7. Создание вашего персонального инвестиционного портфеля. Итак, мы наконец приступаем к самому интересному – составлению инвестиционного портфеля. С чего начать? Забиваем в поисковик слово «инвестиции». Оно выдает нам около 52 миллионов результатов. Там будут сайты банков, брокеров, финансовых пирамид. Все вместе. И ни один из этих сайтов не скажет прозрачно и доступно Какова вероятность того, что вы потеряете свои деньги? Каждый фонд, каждый инструмент будет кричать вам только о своих плюсах, потому что так устроена реклама. И в случае, скажем, зубной пасты, анализ плюсов – это логично и правильно? Вы сравниваете, сколько полезных веществ находится в одной и другой, оцениваете вкус и упаковку, затем смотрите на стоимость и принимаете решение. Вы не раз покупали разные зубные пасты, и появление нового бренда на рынке не должно вас настораживать. Система контроля качества уже позаботилась о том, чтобы паста не нанесла никакого ущерба вашему здоровью, и вам остается только выбирать лучшее. Однако, когда дело касается инвестиций, никто не проверяет качество продукта и не несет ответственности за вред, нанесенный вашему кошельку. Даже в случае с финансовыми пирамидами мошенникам часто удается скрыться от правосудия. Именно поэтому, приступая к созданию инвестиционного портфеля, вам придется перейти от привычной модели анализа выгод к модели анализ рисков. Принимая решение о вложении в тот или иной вид инвестиций, вы должны понимать продукт, который планируете купить, а не слепо верить в него, поддавшись рекламе. Мы часто мечтаем о волшебной таблетке с огромной выгодой и нулевыми рисками поэтому соблазн купить новый продукт, не разобравшись с нем как следует, огромен. Однако на поверку 90% этих новых продуктов в лучшем случае оказываются старыми в новой упаковке, а в худшем – очередным обманом. Чтобы чувствовать себя более уверенно на таком сложном рынке, как рынок инвестирования, нужно усвоить только одно, но самое главное – методы управления рисками. На самом деле это не так уж сложно – Эту аудиокнигу я задумала как пособие для людей, у которых инвестиции не основная работа, а инструмент для сохранения сбережений и достижения финансовых целей. На тренинге мы называем таких людей пассивными инвесторами. Все способы управления рисками здесь будут простыми и действенными. Вспомните, что вы делаете, чтобы устранить риск, проспать на важную встречу, от которой зависит ваша карьера. Правильно, устанавливаете будильник. Именно о таких простых инструментах управления рисками мы и будем здесь говорить. Как управлять риском высоких издержек? Издержки на пути инвестирования есть на разных этапах. Брокеры зарабатывают на комиссиях от сделок с ценными бумагами, депозитарий берет оплату за услуги по хранению, банки за перевод денежных средств, управляющие компании берут свой процент за управление и так далее. Профессиональные инвесторы зарабатывают на прибыли от удачных сделок. Мы же, как пассивные инвесторы, должны учиться контролировать издержки. И делается это очень просто. Первое. Сравните тарифы разных брокеров. Прежде чем направлять деньги на инвестиции, сравните тарифы у разных брокеров. Не верьте, что комиссий нет, потому что так просто не бывает. Не ведитесь на рекламные акции. Возможно, что-то будет бесплатно какое-то время, но потом с вас все равно возьмут деньги. Например, в 2017 году один из брокеров запустил у себя приложение для покупки активов с телефона. И это был прорыв в простоте и удобстве покупки и продажи акций или облигаций. Прошло полгода, приложение завоевало свои позиции, кого-то переманили своей простотой, кому-то интересно было попробовать и так далее. И брокер увеличил тарифы по всем операциям. Замечу, что это не единичный случай, не исключение и даже не надувательство. Это закон рынка. Другой брокер активно рекламировал свой сервис о продаже ценных бумаг без комиссии с оплатой по банковской карте в два клика. Однако оказалось, что комиссия за услуги брокера все-таки была. Просто скрывалась она в другом месте и в сумме была намного выше, чем у других брокеров. Он брал комиссию за хранение, при продаже и так далее. Плюс ввел ограничения по выбору активов для покупки. Перед выбором брокера важно определиться со своей инвестиционной стратегией. Какую цель вы ставите для инвестирования? Покупка недвижимости, сохранение сбережений для будущего, обучение ребенка и прочее. И только определившись со своей стратегией, вы анализируете тарифы брокеров, исходя из вашей цели в инвестициях. Ведь рекламная акция у брокера может действовать только на один вид комиссий, а их гораздо больше. Будьте внимательны при оценке. Кроме того, у одного брокера может быть несколько вариантов тарифов. Напомню, что инвестиции ради инвестиций – это плохая затея, поскольку любые колебания рынка вас будут заставлять делать необдуманные шаги. Второе. Не доверяйте медийному образу брокера. Не стоит принимать на веру, что у вашего любимого или зарплатного банка автоматически будет низкая комиссия для инвестиций. Например, от самого красного российского банка был создан брокер, у которого тарифы выше рынка. Чтобы убедить вас в опасности высоких издержек, я подготовила простой расчет. Например, мы вложили 10 тысяч рублей под 10% годовых. За год вы бы получили 1 тысячу рублей. За 10 лет – 15 тысяч рублей. За 25 – 98 тысяч рублей. Если учесть Ежегодные издержки в размере 3% в год Через 25 лет из всего того, что мы могли бы заработать Остается 41%, то есть меньше половины За год мы бы заработали 670 рублей За 25 лет – 40 тысяч рублей Вот чем грозят высокие издержки Третье. Узнайте, с какими банками брокер работает без комиссий Чтобы избежать комиссии за перевод денег с банковского счета на брокерский, стоит узнать, с какими банками брокер работает без комиссий. Чаще всего у каждого брокера есть дружественный ему банк. Как управлять риском одного класса активов? Вернемся к девизу этой аудиокниги «Не класть яйца в одну корзину». Ранее мы говорили, что этот принцип называется диверсификацией. Однако покупка акций разных компаний – это еще не диверсификация. Дело в том, что многие компании ведут себя одинаково. Например, вы купили акции «Лукойла», «Сургутнефтегаза» и «Газпрома». И на следующий же день упала цена на нефть. Что произойдет со всеми тремя компаниями? Стоимость их акций упадет с вероятностью в 99%, вне зависимости от их финансовой отчетности, качества менеджмента и так далее. То же самое произошло, когда в отношении России были объявлены очередные санкции. Именно поэтому такое деление нельзя назвать диверсификацией. Простой пример из жизни. Собираясь в отпуск, вы вряд ли забьете весь чемодан разными видами шлепок. Разумнее будет взять шлепки для похода на пляж, удобную обувь для экскурсий, туфли или ботинки для похода в ресторан. Это и будет разумной диверсификацией. Если все они будут лежать у вас в чемодане – то вы с комфортом проведете время, независимо от того, как поменялись обстоятельства. Рынок ценных бумаг действует примерно по такой же логике. Ваш портфель может называться диверсифицированным, когда будет состоять из ценных бумаг и классов активов, которые в одной и той же рыночной ситуации будут вести себя по-разному. Это называется корреляция. Корреляция – это термин из статистики, и означает он взаимосвязь двух или нескольких величин. Она бывает слабой и сильной, отрицательной и положительной. Если величины зависимы друг от друга до такой степени, что взаимно реагируют на каждое изменение, значит у них сильная корреляция. Например, у акций Лукойла, сургут Сургутнефтегаза и Газпрома очень сильная корреляция. Если одна величина изменилась – а другие на это не отреагировали, значит, у них слабая корреляция. Если, увеличивая одну величину, мы автоматически увеличили остальные, значит, корреляция положительная. Если уменьшили – отрицательная. В приложении к аудиокниге приведена таблица номер 12 с разными классами активов из международной практики, так как там самая богатая история и легче собрать статистику. Данные по акциям США и Японии, золоту и государственным облигациям США за 10 лет собраны с 1970 года, по акциям Китая с 1993 года, по недвижимости с 1972 года, по нефти с 1986 года, по товарам с 1987 года. Мы должны понимать, что на российском рынке разные инструменты по-разному между собой коррелируют поэтому не следует выбирать активы из одного сектора. Итак, вернемся к таблице. На пересечении между столбцами и строками указан коэффициент корреляции этих активов между собой. При формировании портфеля инвестору нужно отдавать предпочтение классам активов, которые слабо или даже отрицательно коррелируют между собой. Посмотрите на нижнюю строчку. Это американские государственные облигации. Теперь посмотрите на пересечение нижней строчки первого столбца, где указаны акции американских компаний. На пересечении между ними в клетке написано 16. Это значит, что когда акции растут на 100%, то облигации растут всего на 16%. Теперь посмотрим на пересечение все тех же облигаций со столбцом нефть. Там стоит показатель минус 15. Это значит, что когда цены на нефть растут, Американские облигации падают, то есть у этих активов отрицательная корреляция. Или возьмем строчку цены на золото и оценим пересечение с американскими акциями. Первый столбец. И там видим минус 2. Это значит, что при росте американских акций падают цены на золото. Снова отрицательная корреляция. В условиях современной обстановки на российском рынке Корреляцию в своем портфеле вы можете считать с помощью обычной таблицы Excel. Эта функция доступна в настройках. Только нужно будет потратить время для занесения показателей по каждому активу за определенный промежуток времени. Если же желания и времени на это нет, то для стабилизации своего портфеля в него нужно включать разные классы активов, которые либо не коррелируют, либо слабо коррелируют между собой либо имеют отрицательную корреляцию. Таким образом, если какой-то актив будет падать, другой в этот момент будет расти. Следовательно, можно избежать сильной просадки или просадки в принципе. Это и есть главный принцип формирования инвестиционного портфеля. Как управлять риском редких инвестиций? Частные инвесторы, как правило, долго копят деньги, прежде чем приступить к инвестированию и, естественно, хотят, чтобы их ожидания и длительные лишения немедленно были вознаграждены стопроцентной выгодой. С точки зрения психологии это совершенно оправдано. Однако, как и в случае с анализом выгод, здесь придется отступить от привычного сценария и поступить по-другому. Погоня за немедленной доходностью заканчивается плачевно, потому что влечет высокие риски. Для инвестиционного портфеля важно диверсифицировать не только активы и компании, но и время покупки ценных бумаг. Если вы будете вкладывать деньги небольшими частями, но регулярно, то сможете выгадать разницу в стоимости активов. Где-то купите дороже, а где-то дешевле, и таким образом, скорее всего, получите большую выгоду, чем вложив все деньги разом. Например, если к началу создания портфеля вы накопили 100 тысяч рублей, разделите их на 10 взносов по 10 тысяч рублей – и поставьте себе задачу раз в месяц 10 числа инвестировать эту сумму в ценные бумаги. Можно установить и другие сроки, например, раз в квартал или раз в полгода. Главное делать это частями и регулярно, а не всю сумму разом. Тогда цена входа в ценные бумаги в вашем портфеле тоже будет диверсифицирована, и риск прогадать в цене будет сведен к минимуму. Как управлять риском волатильности ценных бумаг? В предыдущих главах мы с вами говорили, что вкладывая деньги на долгий срок, можно минимизировать убытки. Даже если по вашему портфелю больно бьют санкции, за несколько лет он восстановится, залатает раны и отыграет свои позиции. В этом разделе я расскажу вам, как это происходит более наглядно. Однако сначала поговорим о первом возражении, которое возникает у новичков в инвестировании. Разве нельзя выгадать больше денег, если не вкладывать на долгий период, а, например, почаще продавать свои бумаги на бирже? Нам часто кажется, что мы чуть-чуть лучше других. Работаем усерднее, чем коллеги, водим машину лучше, чем соседи. Воспитываем своих детей прогрессивнее, чем наши родители. Попробовав свои силы в разных инвестиционных инструментах и получив первую прибыль, вы тоже обречены попасть в эту ловушку сознания. В какой-то момент вы подумаете, что ж, была не была, пора делать ставку. И станете угадывать, какие акции вырастут, а какие упадут в цене. В этот момент вспомните одну вещь. У желания рискнуть и желания заработать всегда разные цели. Цель риска – потратить. Цель заработка – сохранить. Если вы хотите заработать, то сначала позаботьтесь о том, чтобы сохранить имеющиеся сбережения. Например, откройте в банке депозит и оформите долгосрочную накопительную страховку. Если же вы решаете рискнуть, то просто признайтесь себе, что хотите немножко потратиться. Не вложить, не проинвестировать, а просто промотать деньги ради острых ощущений. На тренинге я всегда привожу слова Нобелевского лауреата по экономике Пола Самуэльсона. «Инвестирование должно быть похоже на наблюдение за высыхающей краской или растущей травой». А если вам хочется динамики, берите 800 долларов и езжайте в Лас-Вегас. Давайте теперь подкрепим эту мысль цифрами. В приложении к аудиокниге на рисунках с 10 по 12 приведена статистика рынка акций в Америке с 1926 по 1998 год. Вынуждена ссылаться именно на статистику других стран, так как там рынок с богатой историей и есть что сравнивать. В России накоплена 30-летняя история фондового рынка. Но для масштабного анализа этого недостаточно. Плюс стоит помнить о том, что российский рынок развивающийся, и тут динамика взлетов и падений происходит гораздо чаще. Поэтому статистика на таком промежутке времени неинформативна для долгосрочного инвестирования. Каждый график показывает срез небольшого периода в этом промежутке. Читать эти графики просто – Если шкала идет вверх, то это был рост рынка акций. Иными словами, положительный год. Встречаются столбики, которые идут вниз. Это падение рынка акций, отрицательный год. Представим, что мы вкладываемся в начале года, обордаем в конце. Если мы посмотрим на рисунок 10, где представлена динамика за трехлетний период, то увидим там немало лет с отрицательной динамикой. Видим в том числе Великую депрессию 1930-х годов когда просадка по рынку составила более 40%. Великая депрессия – мировой экономический кризис, который начался 24 октября 1929 года и продолжался до 1939 года. Наиболее острый период – в 1929 по 1933 годы. В целом, 1930-е годы считаются периодом Великой депрессии. Примечание редактора. Теперь представим, что наш горизонт инвестирования увеличивается на 5 лет. Мы купили акции и держим их 5 лет, вне зависимости от того, упал рынок или вырос. Посмотрите на рисунок 11, где представлена динамика за 5-летний период. Да, Великая депрессия и Вторая мировая война существенно повлияли на наш портфель. Вместе с тем количество отрицательных лет значительно сократилось. И завершает анализ рисунок 12. На этом графике указан горизонт инвестирования в 30-летний период. Ни депрессии, ни самой страшной войны, ни тем более нефтяных кризисов мы просто не видим. Вывод. Чем больше у вас инвестиционный горизонт, тем больше вы позволяете себе думать стратегически, не реагировать сгоряча на неизбежные исторические события. И этот вывод справедлив для российского рынка. Длинный горизонт инвестирования, то есть вложения на долгий период, позволяет оставаться в плюсе. Этим модель поведения пассивного инвестора отличается от модели поведения спекулянта, который стремится сорвать куш. Создание инвестиционного портфеля. В главе 5 мы говорили про акции и облигации. Определили, что акции не имеют верхнего порога по доходности и считаются более рискованным инструментом по сравнению с облигациями. На рисунке 13 – Из приложения к аудиокниге представлена таблица по соотношению риска доходности. Изучите ее внимательно и примерьте на себя ту или иную статистику. Или же заполните онлайн-опросник для определения вашей терпимости к риску. Инвестиционный риск-профиль, который есть у каждого брокера на сайте. Овалы изображают ваш портфель с активами. Сверху проценты облигаций, снизу проценты акций. Под каждым овалом идет шкала, которая показывает максимальный доход и максимальную просадку по портфелю. В центре шкалы среднегодовая доходность по такому портфелю. Пусть вас не смущают такие процентные ставки. Здесь данные приведены в долларах США. Этот пример рассчитан на реальных цифрах американского рынка и средний срез показателей вполне применим к российскому. Теперь давайте оценивать. Вы молоды и активны. Для вас риск – это образ жизни. Вы ждете максимальной доходности от своего портфеля и принимаете решение вложить весь свой капитал в акции. Смотрим последний овал, где указано 0% облигаций и 100% акций. Шкала под ним указывает сверху, что максимальная доходность составляет 54,2%. Однако и максимальная просадка по такому портфелю составляет 43,1%. В целом среднегодовая доходность по нему будет 10%. Если вы хотите зарабатывать 10% годовых на своих инвестициях, то должны быть готовы к тому, что с одинаковой вероятностью у вас может случиться как очень хороший год, плюс 54%, так и очень плохой, минус 43%. Значит, за один год вы можете получить в полтора раза больше, чем вложили, а можете потерять половину от вложенного. Допустим, ваш портфель просел на 40%, было 100 тысяч рублей, а на следующий день стало 60. Что вы будете делать? Если скажете «Я не переживу это и все продам», значит, такой портфель просто не для вас. Однако, если вы не запаникуете и не выведете бумаги, то со временем они восстановятся, Как это происходит, мы подробно разбирали в предыдущих главах. Как управлять риском волатильности ценных бумаг. В самом начале я формировала свой портфель в пропорции 20% облигаций и 80% акций, уверенная в том, что буду спокойно относиться к просадкам рынка. Но со временем поняла, что обманывала себя. Очень переживала из-за падений портфеля, думала только об этом. Обдумав все еще раз, я приняла решение изменить соотношение риска доходности. Внося очередные транши в портфель, я постепенно увеличила вложения в фонды облигаций и сделала ребалансировку. Теперь у меня 50% облигаций и 50% акций. Очень важно оценить, к какому уровню риска вы готовы. Я бы посоветовала людям в возрасте делать портфель с большим количеством облигаций, нежели акций. Вложения в облигации создают большую безопасность и меньше стресса. Молодежи можно смело делать выбор в пользу рисковых портфелей с большим горизонтом инвестирования. На рисунке 14 из приложения к аудиокниге изображены вложения в два класса активов – акции и облигации. По горизонтали уровень надежности портфеля по вертикали – доходность. Это среднегодовые значения при инвестировании на 40 лет. Что мы видим? Если вложить деньги в 100% облигаций, то уровень риска составляет около 12. Доходность такого портфеля скромная и составляет чуть больше 9. Если же в этот портфель добавить немного акций, то одновременно вырастет и уровень его надежности, и уровень доходности. Получается, портфель с минимальным уровнем риска – это 28% акций и 72% облигаций, а совсем не 100% облигаций. Если мы продолжаем добавлять в портфель акции и формируем его из пропорции 60% акций 40% облигаций, то мы ожидаемо увеличиваем доходность. Но посмотрите, насколько незначительно увеличились риски. Портфель, состоящий на 100% из облигаций, будет менее доходным, чем портфель на 40%, разбавленный акциями а уровень рисков у них будет примерно одинаковый. Этот пример показывает, что происходит с правильно диверсифицированным портфелем. Если вы вложились в классы активов со слабой или отрицательной корреляцией, то есть в те, которые по-разному реагируют на колебания рынка, ваш портфель будет не только менее рискованным, но и более доходным, чем недиверсифицированный. Вы сделаете свой портфель более устойчивым к любым колебаниям Если к базовым классам активов в небольших пропорциях добавите золото и недвижимость, так вам будет легче перенести периоды высокой волатильности на рынке. Объединив все, о чем мы говорили в этой аудиокниге, можно выделить три шага формирования инвестиционного портфеля. Первый. Выбрать соотношение риск-доходность. Второй. В акциях и облигациях сделать диверсификацию по географии, отраслям, эмитентам. Третий – включить в небольшой пропорции золото и недвижимость. Например, 60% акций, 30% облигаций, 10% золота и недвижимость. В этом случае процентное соотношение активов в портфеле будет таким, как указано на рисунке 15 в приложении к аудиокниге. Так мы достигнем максимальной диверсификации. Конечно, в условиях современной России сложно делать диверсификацию по развитым рынкам. Мы должны учитывать этот момент и быть готовыми, что наши портфели будут подвержены существенной волатильности, поскольку будет перекос в развивающиеся рынки. Вместе с тем, это не должно вас останавливать от формирования своего инвестиционного портфеля равно капитала. Ведь ситуация в любой момент может измениться. Вы докупите недостающие активы, и в вашем портфеле будет максимальная диверсификация. Если же вместо отдельных акций, облигаций и золотых монет покупать фонды БПИФ или ETF, то такой диверсификации на международных фондах можно достичь, купив всего 4 ETF, как показано на рисунке 16 в приложении к аудиокниге. При этом внутри каждого фонда будет диверсификация не только по странам, развитым и развивающимся, но и по разным отраслям экономики. Пример приведен для международных ETF и не является прямой инвестиционной рекомендацией. Покупая БПИФ на московской бирже, мы не достигнем максимальной диверсификации по развитым и развивающимся рынкам. Вместе с тем даже у нас можно сформировать портфель по разным классам активов и в разных отраслях. Его особенность будет в высокой волатильности, как это уже было сказано выше. Ну а работать с риском волатильности мы умеем. Выбираем долгосрочный промежуток. Уменьшаем процент акций по отношению к проценту облигаций и золота в портфеле. Инвестируем регулярно. Пример диверсифицированного портфеля на российском рынке изображен на рисунке 17 в приложении к аудиокниге и не является инвестиционной рекомендацией. Ребалансировка активов. Скорее всего, через какое-то время та доля вашего портфеля, в которой находятся акции, просто вырастет быстрее, чем растут облигации. Например, если вы изначально купили 50% акций, 50% облигаций, то через какое-то время доля акций станет 70%, а облигаций 30%. Это произойдет без вашего участия по законам роста рынка. Но ваша задача осталась прежней 50 – 50% акций и 50% облигаций. Таков выбранный вами уровень распределения рисков – и лучше всего его придерживаться. Так что время от времени вам придется делать ребалансировку активов, приводя доли своего портфеля к изначальному уровню. Если ваш портфель стал 70 на 30, а был 50 на 50, тогда в следующий раз просто докупите нужное количество облигаций, чтобы привести портфель в целом обратно к базовым пропорциям. Домашнее задание. Составьте свой инвестиционный портфель, распределив активы в процентах между конкретными инвестиционными инструментами в конкретных компаниях – или ЭТФ, акции, облигации, недвижимость, драгметаллы. Будем исходить из факта, что резерв денег на депозите уже отложен, полис долгосрочного страхования у вас оформлен и распределяются только свободные для инвестиций деньги. Обязательно обоснуйте, почему выбрали именно такую инвестиционную стратегию с таким соотношением активов и почему включили в портфель каждый из перечисленных инвестиционных инструментов. Для выполнения этого задания вам нужно будет проанализировать разные фонды. По ним достаточно много информации. Это очень прозрачный инструмент. Для удобства сравнения можете использовать сайты-агрегаторы с проверенной репутацией. Для международных ETF, например, Есть такой ресурс, как etfdb.com, для российских rusetfs.com. Там можно ознакомиться со статистикой, аналитикой, можно сравнить два фонда, которые инвестируют в один и тот же класс активов. Кроме того, вы можете написать нам и запросить материалы к этой аудиокниге feedbacksobakovinkult.ru